Томи перегнулся через перила и посмотрел вниз. Вроде что-то поблескивает, похоже на трофей юных сурков из мультиков про Дональда Дака. О чем ты думаешь? спросила мама. О Дональде Даке? Стаффон тебе не нравится, да? Да нет, он ничего. Правда? Томи устремил взгляд в сторону центра. Разглядел красную неоновую букву В, медленно вращающуюся над городом. Виллингбью. «Виктори, он тебе пистолеты показывал?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Показывал?» «Не понимаю, о чем ты». «А что тут непонятного-то? Открыл сейф, достал пистолеты, показал». «Показывал или нет?» «Ну, показывал. И что?» «Когда?» Мама стряхнула с блузки невидимую пылинку, потерла руками плечо. «Что-то холодно. Ты о папе вспоминаешь?» «Да, все время». «Все время?» Мама вздохнула, наклонила голову, пытаясь заглянуть ему в глаза. «К чему ты клонишь?» «К чему ты клонишь?» Она накрыла ладонью его руку, лежавшую на перилах. «Пойдешь завтра со мной к папе?» «Завтра?» «Да, завтра же день всех святых». «Это послезавтра. Пойду». Томи. Она отцепила его руки от перил, развернула к себе лицом, обняла его. Он немного постоял, затем высвободился из ее объятий и вошел в квартиру. Надевая куртку, он сообразил, что ему нужно выманить маму с балкона, если он хочет подобрать стрелка. Он окликнул ее, и она тут же возникла на пороге, в надежде услышать хоть одно его слово. «Ладно, Стафану привет». Мама расцвела. «Передам. Хочешь, останься?» «Да нет, я... Его, может, всю ночь не будет». «Да уж». Я немного волнуюсь. Не волнуйся. Уж то-что, а стрелять он умеет. Пока. Пока. Входная дверь захлопнулась. Сынок. Внутри Вольба что-то приглушенно стукнуло, когда Стафан на полной скорости въехал в бордюр тротуара. Через теля сгнули так, что в голове загудело. На какое-то мгновение он потерял зрение и чуть не задавил старика направлявшегося к толпе зевак, что собрались вокруг полицейской машины у главного входа. Стажер Ларсон сидел в машине и разговаривал по рации. Наверное, вызывал подкрепление или скорую. Стафан припарковался за ним, чтобы не перекрывать дорогу подкреплению. Вышел и запер дверь машины. Он всегда запирал ее, даже если выходил всего на минуту. Не потому, что боялся угона, а чтобы выработать автоматизм и однажды, не дай бог... Не забыть запереть служебную машину. Он направился ко входу, стараясь выглядеть как можно солиднее перед собравшейся публикой. Он знал, что обладает авторитетной внешностью. Большая часть публики, наверное, сейчас думала. Ага, наконец-то пришел человек, который быстро во всем разберется. Внутри, прямо возле двери, стояли четверо мужчин в плавках и с полотенцами, накинутыми на плечи. Стафан прошел мимо в сторону раздевалки, но один из них окликнул его. «Простите!» и подошел, шлепая босыми ногами по полу. «Простите, я хотел узнать насчет нашей одежды. Что с вашей одеждой? Когда мы можем ее получить?» «Вашу одежду?» «Да, она в раздевалке, а нас туда не пускают». Стафан открыл было рот Язвительно заметить, что в данный момент их одежда занимает далеко не первое место в списке приоритетов, но тут увидел, как какая-то женщина в белой футболке несет в охапке банные халаты. Стафан молча указал рукой на женщину и двинулся дальше к раздевалке. По пути ему встретилась другая женщина в белой футболке, которая вела к выходу мальчика лет 12 13. Лицо ребенка казалось лиловым на фоне белого халата, замотанного вокруг тела. Глаза были пусты. Женщина с укором посмотрела на Стафана. Его мама уже выехала за ним. Стафан кивнул. «Это что, жертва?» Его вот так и подмывало задать этот вопрос, но в суете он никак не мог придумать формулировку поудачнее. Наверняка Холмберг записал имя мальчика и прочую информацию и распорядился передать его в руки матери, которая сама решит, что ему нужно – скорая, психиатр или терапия. «Общество обязано защищать слабейших». Стафан пошел дальше по коридору и взбежал вверх по лестнице, мысленно обращаясь к Господу с благодарностью за явленное милосердие и просьбой дать сил, чтобы вынести предстоящие испытания. Неужели убийца в самом деле находится в здании? Возле входа в раздевалку под табличкой с красноречивой буквой «М» стояли трое мужчин и беседовали с констеблем Холмбергом. Полностью одет был лишь один из них. Второй стоял без штанов, третий с голым торсом. «Спасибо, что так быстро». Поприветствовал его Холмберг. «Он там?» Холмберг указал на дверь в раздевалку. «Ага, там». Стафан кивнул на мужчин. «А они?» Прежде чем Холмберг успел что-либо ответить, мужик без штанов сделал полшага вперед и не без гордости произнес: «Мы свидетели». Стафан кивнул и вопросительно посмотрел на Холмберга. «А может, их стоит?» «Конечно, я просто ждал тебя. Он, похоже, не агрессивен». Холмберг обернулся к троим мужчинам и вежливо добавил «Мы с вами свяжемся. Сейчас вам лучше поехать домой». «Ах да, вот еще что. Я понимаю, что это непросто, но постарайтесь не обсуждать происшедшее между собой». Мужик без штанов криво улыбнулся в знак согласия. «Вы хотите сказать, кто-то может нас услышать?» «Нет, но под влиянием друг друга вы можете решить, что видели то, чего на самом деле не было». «Ну уж нет, я знаю, что видел, и такого извращения я в жизни не...» «Поверьте, это случается с лучшими из нас». «А теперь прошу извинить. Спасибо за помощь». Мужчины двинулись по коридору что-то бормоча. Холмберг умел разговаривать с людьми. В общем, он в основном этим и занимался». Ездил по всяким школам и рассказывал про наркотики и работу полиции. На дело он в последнее время выезжал нечасто. Из раздевалки послышался металлический ляск, будто уронили лист железа. Стафан вздрогнул и прислушался. «Не агрессивный, говоришь?» «Говорят, серьезные телесные повреждения. Вроде как, облил лицо кислотой». «Зачем?» Лицо Холмберга поскучнело, и он повернулся к двери. «Пойдем узнаем». «Вооружен?» «Похоже, что нет». Холмберг указал на мраморный подоконник, где лежал большой кухонный нож с деревянной ручкой. «Пакета у меня не было. К тому же тот молодец без штанов успел его весь излапать к тому времени, как я пришел. Ладно, потом разберемся». «И что, так и оставим его здесь лежать?» «У тебя есть другое предложение?» Стафан покачал головой и сейчас в тишине вдруг различил две вещи. Слабый прерывистый свист из раздевалки. Ветер в трубе, треснувшая флейта. Этот звук и запах. Запах, который он сначала счел примесью хлорки, пропитавшей все здание. Но это было что-то другое. Резкая едкая вонь, щекочущая ноздри. Стафан поморщился. «Ну что, заходим?» Холмберг кивнул, но с места не двинулся. Жена, дети. Все понятно. Стафан одной рукой вытащил из кобуры пистолет, другой нажал на ручку двери. Третий раз за все 12 лет службы в полиции ему приходилось входить в помещение с, с оружием на изготовку. Он не знал, правильно ли поступает, но упрекнуть его было некому. Убийца малолетних. заперти, Должно быть в полном отчаянии, да еще и с тяжелыми повреждениями. Он сделал знак Холмбергу и открыл дверь. Вонь ударила в нос. В ноздрях защипала так, что прошибли слезы. Он закашлялся. Выводил из кармана носовой платок и прикрыл им рот и нос. Несколько раз ему приходилось помогать пожарным тушить горящие дома, и ощущения были похожими. Но здесь никакого дыма не было, только легкий пар, витающий в воздухе. «Господи Боже, что это?» Монотонный прерывистый звук по-прежнему доносился из-за ряда шкафчиков для одежды. Стафан знаками велел Холмбергу обогнуть шкафы с другой стороны, чтобы перекрыть все входы и выходы. Дойдя до конца ряда, Стафан заглянул за угол, держа пистолет у бедра. Он увидел перевернутое жестяное мусорное ведро, а рядом с ним – обнаженное тело, распростертое на полу. Холмберг выглянул с противоположной стороны и махнул Стафан рукой, «Мол, порядок. Судя по всему, им сейчас и правда ничего не угрожало». Стафан ощутил укол раздражения. Теперь, когда опасность миновала, Холмберг надумал вдруг взять командование в свои руки. Стафан выдохнул через носовой платок, отнял его от рта и громко произнес. «Внимание! Это полиция! Вы меня слышите?» Человек на полу не реагировал и лишь продолжал издавать этот странный монотонный звук, уткнувшись лицом в пол, Стафан сделал пару шагов вперед. «Поднимите руки так, чтобы я их видел». Мужчина не двигался, но, приблизившись к нему, Стафан увидел, что он дрожит всем телом. Вся эта канитель с поднятыми руками была ни к чему. Одной рукой он обнимал мусорную корзину, другая лежала на полу. Ладони опухли и потрескались. «Кислота. На что же он должен быть похож?» Стафан снова поднес платок ко рту и приблизился к преступнику, одновременно убирая оружие в кобуру. Если что, Холмберг прикроет. Тело судорожно подрагивало, и каждый раз, когда кожа соприкасалась с кафельным полом, слышалось тихое хлюпанье. Ладонь на полу билась, как рыба на суше. Этот бесконечный вой прямо в пол. Стафан сделал знак Холмбергу, стоявшему в паре шагов, чтобы тот не приближался и склонился над телом. «Вы меня слышите?» Человек умолк. Тело его изогнулось в судороге, перевернувшись на спину. «Лицо». Стафан шатнулся назад, потерял равновесие и грохнулся на копчик. Он еле сдержался, чтобы не закричать, когда боль отдалась в пояснице. Он закрыл глаза. Снова открыл. У него же нет лица. Стафану приходилось как-то видеть наркомана в состоянии эффекта, разбившего лицо об стену. Он видел сварщика, начавшего сваривать бензобак, неслив из него бензин. Бензобак взорвался прямо ему в лицо, но все это меркло по сравнению с представшим перед ним зрелищем. Нос разъела до основания, на его месте зияли только дыры в черепе. Рот превратился в кровавое месиво, губы склеились, и лишь в углу виднелась кривая щель. Один глаз вытек из остатка в щеки, но другой... Другой был широко открыт. Стафан уставился в этот глаз, единственное человеческое, что узнавалось в этой бесформенной массе. Глаз был налит кровью. При каждой попытке моргнуть, на зрачок опускался обрывок века и тут же снова исчезал. Там, где полагалось быть, остальному лицу, торчали хрящи и кости, выглядывавшие из-под лоскутов плоти и черных обрывков ткани. Обнаженные блестящие мышцы сокращались и разжимались, подергиваясь будто на месте головы, вдруг оказался клубок из на части угрей, бьющихся в предсмертных судорогах. Его лицо, то, что когда-то было лицом, жило своей жизнью. Стафан почувствовал, как горло подкатывает тошнота его бы, несомненно, вырвало, если бы силы организма не были сосредоточены на острой боли в позвоночнике. Он медленно подтянул ноги и встал, держась рукой за шкаф. Все это время залитый кровью глаз смотрел на него, не отрываясь. «Ах ты черт!» Холмберг стоял, опустив руки, и смотрел на изуродованное тело. Пострадало не только лицо. Кислота попала и на грудь. Кожу на одной ключице разъела так, что часть белой, как мел кости, торчала из кровавой каши. Холмберг покачал головой, то поднимая, то снова опуская руку. Прокашлялся. «Вот черт!» Часы показывали одиннадцать, и Оскар лежал в своей постели. Тихо постучал в стену, выстукивая буквы. «Эли! Эли!» «Тишина!»